орехи бобовые миндаль очищенный тонкий стакан 160 гранёный стакан 130 столовая ложка 30 чайная ложка 10 фундук очищенный тонкий стакан 170 гранёный стакан 130 столовая ложка 30 чайная ложка 10 арахис очищенный тонкий стакан 175 гранёный стакан 140 Столовая ложка 20. Горох лущёный, тонкий стакан 230. Чечевица, тонкий стакан 210.